Владимир Адоевский Чёрная перчатка В моей молодости я был шафером на одной очень интересной свадьбе Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга. Равно молоды, равно полны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии. И чудная вещь, оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба казалась выпустила на свет для того, чтобы не всегда можно было ее назвать немилосердной. Она в колыбели осыпала юную читу всеми дарами счастья. Она казалась даже была прихотлива в выборе этих даров. и каждому из них старалась дать самую совершенную форму. Так, например, у молодой четы было много и мелей, и ни одной тяжбы. Было несколько добрых, истинных родных, и не было вереницы тех второстепенных родственников, о существовании которых порядочный человек знает только по визитным билетам. или по просительным и рекомендательным письмам. Отцы и матери наших любовников давно уже не существовали на свете. Граф Владимир рос с своей невестой в доме их общего опекуна и дяди Акинфия Васильевича Езерского, которого, я думаю, вы знали. Помните? Довольно дородный, румяный мужчина. всегда в широком коричневом фраке, немножко припудрен, с таким важным и решительным лицом, еще немножко похожим на Франклина. У него-то жили мои молодые люди. Почти спелен, они не расставались друг с другом и заранее в голове о пекуна они назначались быть мужем и женой. А Кинфи Васильевич Езерский? Был человек во многих отношениях весьма замечательный. Природа дала ему ум и доброе сердце. К сожалению, природа даёт нам только глаза, но заставляет нас самих выдумывать стёкла, которые видят немножко подальше природного зрения. Этих стёкол Акинфи Васильевич не получил в детстве. Его учили по старинному заставляли вытверживать географические имена, исторические числа, нравственные сентенсы и фортификационные размеры. Но забыли научить его одному думать о том, чему его учили. Такое учение, как всегда бывает, отозвалось ему на всю жизнь. Что видел природный ум и чувствовало сердце того не могло доглядеть его образование от того-то он думал только половину головы чувствовал половину сердца и от того часто понимал только половину предметов после такого странного воспитания он брошен был судьбою в Англию где и провёл несколько лет своей жизни Этот новый мир не мог не поразить его. Но как дикаря, его поразило равно и хорошее, и дурное. То и другое для него смешалось. Он и в том, и в другом многое недосмотрел, многое пересмотрел, и то и другое перенёс целиком на русскую почву. Так, например, Несмотря на насмешки невежд, ни на насмешки писателей, которые не стыдились своим пером подкреплять мнения безграмотных и в своих сочинениях выставлять торжество закоренелой глупости над необходимыми улучшениями. Езерский ввёл в имении своих питомцев усовершенствованное хозяйство и на зло безграмотным соседям, безграмотным повестям и комедиям У дисетил свои доходы. Но с тем вместе он перенёс к себе отростки этого сухого метадизма, который более или менее отзывается во всей английской жизни и убивает в ней всякую поэзию. Акинфи Васильевич составил себе систему, которая была смесью старых английских авторов которых он читал в своей молодости. Новых он не знал и потому не любил. Байрона он ненавидел, потому что Байрон проклял Англию, которая для Акинфия Васильевича вместе с его системой была образцом совершенства. Дядюшка часто объяснял свою систему, но понять её было довольно трудно. в мысли, что основанием всякого человеческого поступка должна быть польза, он присоединил невыразимую привязанность к природе и свое восхищение выражал стихами из четырех времен года. Все, что было в природе, ему казалось совершенством, и он часто толковал о необходимости жить, как он говорил. сообразно природе. Во всех его действиях явственно отражалась эта непонятная русскому человеку английская односторонность, от которой зависят все достоинства и все недостатки английских произведений, от которой англичанин знает пару колес в машине, пару мыслей в жизни и знает превосходно, но за сим Ни о чём в мире не имеет никакого понятия. Несмотря на эти странности, привычка к труду и порядку давала Кинфи Васильевичу важное преимущество над всеми его сверстниками. Он один успевал делать то, чего не могли сделать 10 человек. От того самого дела у него было множество. Он любил хлопотать так, как другие любят ничего не делать. А как охотников в последнем роде тысячи, то Езерский был всесветным опекуном, председателем всех возможных комиссий по делам своих приятелей и посредником во всех ссорах. Разумеется, воспитание, которое он дал своим питомцам, было сообразно его системе. Он приучил Марию к женским рукоделиям и к женскому смирению, а граф ко всем коммерческим и гимнастическим упражнениям. От того Мария прекрасно умела делать чай и самые тоненькие тортинки с маслом. А граф знал тригонометрию, бухгалтерию, славно боксировал, ездил верхом и лазил по канатам. Сверх того, Обы знали почти на изусть несколько грамматик. Их воспитание было, как видите, самое практическое, самое близкое к делу, основанное не на идеях, а на пользе. Действительно, никакая другая книга, никакая мысль не попадала к ним ни в руки, ни в голову. И только за месяц до свадьбы Акинфи Васильевич позволил будущим супругам прочесть Кларису Горло Ричардсона. Свадьба графа Владимира и Марии не была новостью для города, но все непритворно ей радовались. В них обоих было нечто неизъяснимо невинное, неизъяснимо ребяческое. Это были две детские головки, нарисованные искусным лондонским гравёром которыми невольно любуешься забывая, что в эти прекрасные создания уже положено семя той нравственной арифметики, над которой так горько плакал Байрон. Действительно, в них был род магнетизма, который производил то, что никто не завидовал им. Никто не роптал на судьбу, видя их счастье, но смотрел на него как на право собственности молодых людей. Правда, толпы молодых людей кружились вокруг прекрасной Марии. Женщины невольно заглядывались на статного Владимира, но это было удивление, а не ревность, не досада. Они своим детским видом умели волновать только чистую, ясную поверхность души, оставляя на дне её чёрные, тяжёлые капли. Их свадьба оказалось весёлым детским праздником, которым все любуются и которому никто не завидует. Венчание кончилось. Владимир нежно поцеловал свою Марию. В церковь и в дом набрался почти целый город. Поздравляли новобрачных. Но к 12 часам все разъехались, оставив на свободе молодых. Дядя, заступавший для них место отца, равно посаженные отцы и матери, исполнив домашние обряды, удалились. Молодые были уже в спальне и с детской невинностью любовались убранством комнаты, которая до тех пор была для них секретом. Как вдруг на белом атласном диване они увидели черную перчатку. Сначала Владимир подумал, что её забыл кто-нибудь из гостей. Но кому же могло прийти в голову приехать на свадьбу с чёрной перчаткой? С некоторым чувством суеверного страха он поднял её и ощупал в ней пакет с надписью на имя их обоих. С трепетом Владимир сорвал печать И с ужасом прочёл следующее: Почитаю нужным вас уведомить, что ваше счастье расстраивает моё счастье, что исполнение ваших желаний уничтожает все планы моей жизни. А так как простительно человеку любить себя больше других, То я положил себе твёрдым правилом перевернуть вашу судьбу наизнанку. Ибо только вашим страданиям я могу достигнуть моей цели. Если это мне не удастся, то по крайней мере я буду иметь наслаждение мстить тебе вам. И это первое посещение есть только первая степень того зла, которую я вам приготовляю. Одна ваша разлука в ту минуту, когда вы будете читать эту записку, может спасти вас от моего мщения. Залог, мною оставленный, может показать вам, что для меня не существует ни дверей, ни затворов. Осмелься поднять его, слишком счастливая цита чёрная перчатка Владимир сначала не хотел показывать этого письма Марии, но Мария, опираясь на его плечо, успела прочесть всё письмо до конца. Это верная шутка, мистификация, сказал Владимир не твёрдым голосом. на него, на рука его дрожала. Нет, отвечала Мария. Это не шутка и не мистификация. Кому бы так жестоко шутить с нами? Но кому и желать нам зла? заметил Владимир. Вспомни, не оскорбил ли ты кого-нибудь? Не давал ли ты кому-нибудь обещаний? Тут Мария значительно взглянула на Владимира, и голос её прервался. "И ты можешь это думать, Мария?" сказал нежно Владимир. "Уверяю тебя, это шутка, глупая шутка, которая не пройдёт даром. Если это женщина нет нужды. Если мужчина тогда" И глаза Владимира заблестели. Тогда что? спросила Мария. О, ничего, сказал Владимир. Я постараюсь отплатить той же монетой. Нет, твои глаза говорят не то. Слушай. Владимир, обещай мне ничего не предпринимать, не сказавше мне. Ок, к чему эти обещания? Обещай мне по крайней мере ничего не предпринимать до завтра. О, мы правда дети, – сказал Владимир, рассмеявшись. Глупый проказник подшутил над нами, а мы как будто в угодность ему провели целый час в тревоге. А если он здесь и подслушивает нас, заметила Мария. В самом деле, это не пришло мне в голову. сказал Владимир. С этими словами он взял свечу, обошёл кругом комнаты и открыл дверь, чтобы выйти из спальни. Не ходи один, сказала Мария. Надо позвонить людей. Ты хочешь, чтоб стали смеяться над нами? Так пойдём вместе. Они вышли из спальни. Огни везде погашены. Всё в доме спало. На дворе слышалась лишь доска сторожа. По огромным комнатам длинная тень ложилась от свечи. Мария невольно вздрагивала, когда случайно её собственный образ отражался в зеркалах. Когда шорох шагов их повторяло эхо, и мерцающий свет мгновенно производил на складках шёфа причудливые очерки. Так они обошли весь дом. Все было тихо. Они возвратились в спальню. Тогда пробило уже три часа утра, и когда Владимир отдернул за навеску, заря уже занималась. Дневной свет имеет чудное свойство. Он придает невольную бодрость и спокойствие рассудку. то, что кажется огромным и страшным во мраке ночи, рассыпается с дневным светом, как сновидение. Это чувство ощутили наши молодые люди. Мы правы, дети, – повторил еще раз Владимир. Кто видал, что первую ночь брака провести над глупой запиской? С этими словами он подошёл к камину и едва не бросил в него перчатку, но удержался при мысли, что ни худу показать её дядешке. Неужели этот вздор может поколебать наше счастье? Никогда, отвечала Мария, обнимая его. На другой день молодые не забыли показать таинственную записку дядешке. Дядюшка посмотрел на записку со своим обыкновенным систематическим хмынкровием и сказал: "Это какой-то вздор, но которого, однако ж, не надобно так оставлять. Отдайте мне эту записку. Во мне чего ею заниматься? Это уж будет моё дело". Мы уже сказали, что дядешка был человек весьма замечательный в своём роде, и что строгий порядок в жизни, неизменяемое хладнокровие в самых затруднительных обстоятельствах и несколько удачных финансовых оборотов приобрили ему доверенность всех его знакомых. В самом деле, когда он произносил: "Это уже моё дело, с своим твёрдым методическим голосом, с ударением на каждом слове, то ему нельзя было не поверить. Когда все визиты новобрачными были сделаны, а Кинфи Васильевич потребовал, чтобы молодые примерно отправились в деревню. Ему очень хотелось отправить их туда в первый день брака по английскому обычаю и в первый раз в жизни Он против воли уступил настойчивым просьбам родственников. Поезжайте в деревню, говорил Акинфи Васильевич. Первое вы должны узнать друг друга. А второе человек на сём свете не должен жить бесполезно. Ты, Владимир, должен заняться хозяйством помни что всякий владелец земли на всём свете должен постоянно увеличивать её производительную силу и что тот кто ежегодно не увеличивает своего дохода теряет всё то чтобы он мог приобрести Я нарочно не еду с тобою. Я хочу, чтоб ты мог привыкнуть к своим силам, не полагаясь ни на чью помощь, и чтоб, когда я умру, ибо смерть есть необходимый и благодетельный закон природы, ты и не заметил бы своей потери. Дядяшка, и вы можете говорить об этом так хладнокровно? Ничего, ничего. Пустое. Смерть есть закон природы, а всё в природе прекрасно. Люди должны умирать потому, прибавил дядяшка со значительным видом. что люди должны родиться. Итак, продолжал он: ты будешь заниматься хозяйством, и ты также, Мария, в деревенском доме в кабинете на бюро ты найдёшь тетрадку, которую я написал для вас уже лет 10 тому назад. и в которой подробно описано, что должен делать муж и что должна делать жена. Исполните мои советы с точностью, и раскаиваться не будете. Начало покажется трудно, а потом все будет легче и легче. В затруднительных случаях обращайтесь ко мне с вопросами более всего старайтесь умерять свои страсти и даже совсем уничтожать их после этого всё будет легко я буду в симбирской деревне либо провести лето в городе есть преступление Здесь не видишь природы, а что может сравниться с природою? Ни что так не возвышает души, как восхождение солнца, говорит Томсон. Теперь поезжайте с Богом. Дорожная ваша карета готова. Я сам занимался её устройством и лошади уже приведены. Владимир и Мария бросились со слезами обнимать дядюшку, но он остановил их. Не нужно ни слёз, ни прощаний. Это всё бесполезные ветви, которые умный садовник должен тщательно обрезавать. Однако ж Владимир и Мария не послушались строгого совета дядюшки и наплакались до сута. Наконец они сели в карету, а дядюшка отправился к себе, потому что он еще не успел выкурить своей второй сигары. Мы не будем следовать за нашими путешественниками по длинной дороге, по косогорам. и испорченным мостам. Не будем останавливаться за порчей экипажа, за спорами со станционными смотрителями и бесконечными жеребьями извозчиков. И предположим, что они доехали до своей деревни в то блаженное время, когда Россию пересекут во всех направлениях железные дороги. Чего с нетерпением ожидал не один Акинфи Васильевич. Несмотря на мудрые толкования некоторых философов, которые воображают, что с железными дорогами истребится столь смиренный и трудолюбивый класс имщиков. В своей деревне под благословенным небом Тамбовской губернии, по которому не в шутку, а в самом деле ходит яркое тёплое солнце, молодые нашли дом, устроенный со всеми просвещёнными удобствами жизни. В кабинете на бюро действительно находилась положенная 10 лет тому назад тетрадь, писанная рукою Акинфия Васильевича. Мы не можем себе отказать в удовольствии выписать несколько строк из этой истинно практической тетради. Муж и жена Суть две половины одного и того же существа, но каждая из них имеет свои особенные свойства и обязанности. И своим образом должна способствовать к достижению единой цели природы и общества, общей пользы. Первое. Муж и жена встают в одно время, Летом тотчас идут на свежий воздух и наслаждаются природою. Ничто столько не укрепляет сил человека, нужных ему для дневных трудов его, как прекрасное местоположение, освещаемое лучами восходящего солнца, когда вся природа оживает и каждый цветок поёт гимн вседержителю. За этим следовало несколько стихов из Томсона и в конце примечание. Зимою супруги остаются в своей комнате. Второе. В 7 часов супруги завтракают чай или кофе. После завтрака супруг отправляется осматривать дневные работы. К его занятиям принадлежат Пашня, сад, луга, огороды, о чем подробнее описано в тетради под номером двадцать шесть. К хозяйству жены относятся все домостроевства: молочный двор, кухня, прачечная, разные домашние рукоделия, о чем подробнее описано в тетради под номером двадцать восемь. Третье. К полудню все распоряжения должны быть кончены. И супруги собираются в столовую для второго завтрака. Хлеб, масло и холодный ростбиф. А как замечено, что все животные после полудня предаются сну, из чего должно заключить, что того требует благодетельная природа. потому и супруги должны это время посвящать отдыху. Мы не будем более продолжать этой выписки, но можем уверить, что наши молодые прочли всю тетрадь с должным уважением и даже ни разу не улыбнулись. Но исполнение дядешкиных предписаний не имело такого успеха. Началось с того, что молодые в первый день с дороги проспали до полудня. От этого весь день пришел в беспорядок. Они не успели вовремя насладиться природой, пошли гулять во время общего естественного сна, завтракали в половине второго, от чего принуждены были обедать в восемь, после чего они прогуляли вплоть до полуночи. И легли спать в третьем часу утра. От этого они на другой день снова проспали до полудня, и таким образом нечувствительно все дни прошли на изворот. Назначение работ приходилось в то время, когда работники отдыхали, посещение скотного двора тогда, когда все коровы были на выгоне, и так далее. Донесения приказчиков откладывались. Наконец их накопилось столько, что уже прочесть их сделалось невозможным. Мало по малу английское систематическое хозяйство превратилось в обыкновенный быт русского барина, где все истребляется, поедается и выпивается, и никто ни о чем не знает и не заботится. благоясь на православное живёт, которая проживает гораздо более, нежели вся возможная роскошь. Не мудрено, что хозяйство скоро надоело молодому графу. К тому же он и графиня, не взначай заметили, что им было скучно, что им случалось проводить целый день с глазу на глаз и промолчать. Это происходило очень естественно и от очень простой причины, потому что им говорить было не о чем. Люди, у которых воображение и чувства развиты, проживут целый век и всегда найдут сказать друг другу что-нибудь новое. Но нельзя же целый век говорить о лошадях или о тортинках с маслом. А от того, что супругам не о чем было говорить, они стали друг на друга дуться. Но как и дуться целый век нельзя, то они стали от скуки брониться. А наконец и это привлекательное занятие им скоро надоело. К счастью, граф нашёл себе дело. В околотке было много псарных охотников. Он познакомился с ними, Травил лисиц и зайцев и пил за двух по-русски и по-английски. Молодая графиня познакомилась с соседками, которые однако ж ужасно ей надоели, и с которыми она скоро рассорилась. Графиня стала невольно вспоминать о московских гостиных, о московском театре. В этом занятии прошло лето. и часть осени. Между тем случилось небольшое происшествие, которое произвело совершенно переворот в мыслях графа. В той губернии начались выборы. Несколько из поклонников графа, каких всегда много у всякого богатого человека, явились к нему с планами и рассуждениями о том, Как бы для них и для их дел было приятно, а для графа почетно, если б он согласился быть предводителем их уезда. Молодому графу эта мысль очень понравилась. В ней было что-то новое, а уж ему все старое очень надоело. Он изъявил свое согласие с большим снисхождением. В голове его уже вертелись планы для преобразования всего уезда, ибо в молодом графе было нечто дядюшкино, разбавленное обыкновенною нашей беззаботностью и ленью. Скоро эта мысль овладела совершенно остатком его воображения, и звание предводителя даже грезилось ему ночью. В назначенный для выбора день граф Надел Мундир и явился с твёрдою уверенностью быть выбранным. Но каков был ему удар, когда вместо его выбрали другого? Он не мог прийти в себя от изумления. Что это значит? спрашивал он то у того, то у другого. Какое преимущество имеет мой соперник? Он не богаче Может быть, не умнее? Кто отнекивался, кто отвечал обинеками? Многие потихоньку смеялись над столичными жителями со всею провинциальную злостью. И я вам скажу, сказал ему наконец один из соседей постарее. Виновато не дворянство, а вы. Ваш соперник человек чиновный. А вы, ваше сиятельство, извините, не имеете никакого чина. Никакого чина, воскликнул граф. Никакого чина? И поспешно уехал из собрания. Эти немногие слова открыли для него целый мир, которого существования он и не подозревал. В самом деле, дядяшка по своей английской системе никак не предполагал, что его племяннику нужно будет когда-нибудь служить. Он хотел образовать из него отличного агронома, то, что он называл владельцем земли, и воображал, что весьма достаточно будет графу прослужить для проформы года 2 и потом зажить в своём поместье на подобии английского лорда. Нечего сказать. Жизнь прекрасная, но не по нас. Владимир так привык к дядешкиному попечению обо всём, что до него не касалось. Так привык думать его мыслями, что когда дядешка сказал ему: "Невозможно служить и заниматься своими хозяйственными делами", или владелец земли обязан посвящать всю жизнь свою улучшению своего состояния Владимиру не пришло в голову возражать Акиньфею Васильевичу а просто на другой же день он подал в отставку и вышел из службы в звании чиновника 14 класса происшествие на выборах сильно подействовал на молодого человека его самолюбие, которое уже расшевелилось ожиданием предводительского места, теперь еще сильнее было взволновано общая наша болезнь чиналубие или если угодно чистолубие стало мало по-малу закрадываться в его душу уж ему казалось что проходящие по дороге не так ему кланяются, потому что он видел, с каким почтением на выборах уивались вокруг нового предводителя. Потому что он заметил, какое действо производили на окружающих кресты и звёзды, не столь заметные в столицах. В эти несколько часов Владимир постарел десятиу годами. Что мне гнить в этой деревне? – говорил он сам себе. Мне надо б на служить, мне надо б на чинов, крестов, звезд, блеска, почестей. Мало по малу в уме его начали сте вычисления, которые служат обыкновенным постоянным занятием для закоренелых чиновников. Он рассчитал. Сколько лет потерял он напрасно. Досадовал на дядюшку, на его английскую систему, на самого себя, на свою же нить, бо словом сказать, на всё на свете. Он возвратился домой очень не в духе. Марии также надоели соседки своими рассказами о разных провинциальных сплетнях, которые обыкновенно бывают во время выборов. Мария также была не в духе. В этот вечер они снова побронились, за что сами не знали. Так, потому что надобно было поброниться каждому сорвать на ком-нибудь сердце. И это одна из выгод супружеского состояния. Дело в том, что на завтра оба стали мало по малу заговаривать о необходимости оставить деревню. Но как объявить об этом желании дядюшке, который писал к ним каждую почту, напоминал им, какой полевой работой должно было заниматься в то время, толковал о важности сельского хозяйства вообще и о красоте сельской природы в особенности. Одно обстоятельство вывело их из затруднения. Мария сделалась беременной. Супруги не замедлили об этом уведомить дядюшку и объявить ему, что положение графини требует непременно, чтобы они переехали в Москву или Петербург. Хотя дядюшке весьма хотелось предоставить беременность графине благотворной силе природы, но подумав немного, он признал за лучшее согласиться на желание молодых. И вместо природы верятся хорошему акушеру. К тому же, самого его опекунские дела призывали в Петербург. И наконец он назначил этот город местом свиданий с молодыми. Молодые люди только того и ждали и решились в тот же день выехать, несмотря на распутицу. Его тешили мечты о ценах и крестах. Ее, петербургские балы. Но посреди этих веселых приготовлений они получили письмо, запечатанное черной печатью. Владимир хотел было скрыть это письмо, но Мария увидела его. И есть ли возможность не удовлетворить любопытство женщины? В этом письме были следующие немногие слова. Вы теперь на верху вашего блаженства. Вы скоро будете отцом и матерью. Все вам удается, все исполняется по вашему желанию. Но берегитесь и помните, что враг ваш не дремлет и что всякое счастье ваше есть для него новый повод. вас ненавидеть и приготовлять вам втайне все возможное зло чёрная перчатка Это письмо поразило молодых людей. Они не могли постигнуть, кто мог быть им таким закоренелым врагом. В словах всё удаётся. Владимир видел свою неудачу на выборах. Он подозревал, не участвовал ли в этом происшествии эта досадная перчатка. Тем больше ему захотелось, что говорится, выйти в люди и своим весом задавить неотвязчивого врага. Марию мучило другое чувство любопытство узнать, кто была эта чёрная перчатка и что могло быть причины её странных преследований. Она надеялась в столице скорее объяснить эту загадку, нежели в своём захолустье. Вы видите, что Маре сделалось так же гораздо опытнее. Как бы то ни было, все эти мысли не помешали приготовлением их к отъезду. Они с почтением положили дядюшкину тетрадку на прежнее ее место и сели в карету. Сожалением посмотрели на окружавшую их дворню, которая плакала на взрыд, а в тайне, разумеется, радовалась, что господа уезжают. Некоторые из верных слуг на радости были уже в полпьяна. Они плакали громче других. После долгого странствия наши супруги въехали в Петербург, который представился им во всем своем великолепии, в дожде, слякоти и с морозе. Это было первого мая. Они нашли дядюшку уже в Петербурге. Этот человек, рожденный для беспрестанной деятельности, успел уже все приготовить. Дом в лучшей части города, в котором даже иногда бывало солнце, мебели, всю прислугу, даже повивальную бабку и акушера, всё предвидела его неутомимая заботливость. Первые дни наши молодые провели довольно скучно. Надо было отдавать дядюшке отчёт в том, чего они не делали. Рассказывать о том, что их не занимало и скрывать настоящую причину своей поездки в Петербург. От всего этого в их маленьком кругу родилась какая-то принуждённость. Если бы они были в другом городе, дядя скоро догадался бы, что его молодые метят не в английские фермеры, а что им просто хочется, как по-русски говорится, пожить На петербургская жизнь, где на каждое дело даётся по минуте в день и то с изъяном. Где человек походит на молотильню, которая стучит и трещит беспрестанно, пока совсем не изломается, в такой жизни молодым легко было избежать от дядешкиной проницательности. Скоро в этой жизни постарели наши молодые Графиня бросилась в эту пропасть с жаждой наслаждений, шум, разнообразие танцев, волокитство. Граф со свежею страстью чистолюбие. Скоро постигнул он все тайны этого пёстрого мира. Скоро научился он искусству обращать на себя внимание, выжидать времени, знать с кем познакомиться, к кому обратиться спиной. Выучился тем словам, которые бывает иногда выгодно бросить в воздух. Выучился, кстати, купить и, кстати, продать. Выучился немножко лгать, немножко доносить и немножко клеветать. Он не спешит не жаловался, но как искусный полководец тихо проводил в своей траншее. Родографини не прекратили на время эти занятия супругов. Дядя, до сего времени спокойный, уверенный в полном успехе своей превосходной системы, наконец начал догадываться, что от него что-то скрывают. Например, Он очень удивился, когда молодой граф не умел рассказать ему баланса дебета с кредитом по Тамбовской деревне. Не объяснить ему, какое действие произвёл в урожаях, засеянный лет 10 тому назад Акинфим Васильевичем лес. Но каково было его удивление, когда однажды племянник показал ему письмо от одного значищего человека. в котором приглашали графа вступить в службу. И когда вслед за тем граф с жаром начал ему доказывать о врождённой своей склонности к дипломатической части, когда он стал по пальцам ему рассчитывать все выгоды его ожидающие, и всё это в ту самую минуту, когда Владимир готовился быть отцом, главою домашнего государства, естественным наставником и руководителем детей своих, как говорил Акинфи Васильевич. Когда акушер уже был возле комнаты графини, Акинфи Васильевич был изумлён, поражён и в первый раз в жизни потерял в голосе свою обыкновенную твёрдость и решительность. Он даже не нашёлся, что ответить молодому честолюбцу. Первый шаг был сделан. Роды кончились благополучно, только ребёнок вскоре после того умер. Повивальная бабка говорила, от того, что графиня туго шнуровалась и слишком много танцевала перед родами. Но акушер говорил, что ребёнок умер от того, что не имел средств для продолжения своей жизни. Графиня скоро оправилась. Был великий пост, балы прекратились. Графиня ездила по утрам на репетиции концертов, потому что она еще не могла надевать вечернего платья. Однажды графине по утру было скучно. На дворе был ветер, на улице такая же была метельица, как в жизни и в голове петербуржцев. Графиня никого не ожидала. Она взглянула на огромный лист афишки, какой-то уделец давал концерт, кажется, на органе. Да графине было всё равно, ей хотелось только куда-нибудь выйти. Графа давно уже не было дома. В концертной зале было мало, но графиня была одета щегольством по привычке. Мысль что она сиротевшая мать, что она молода, не дурна собой, что она недавно освободилась от болезни, придавала графине и нравственную, и физическую томность. Она кокетничала своим нездоровьем и своей горестью. Когда графиня проходила по залу, мимо неё мелькнуло лицо, как будто бы ей знакомое. Возле этого лица было другое. В самом деле, ей знакомы. Это последнее. Был один из тех людей, которые, кажется, гоняются за вами повсюду, которых встречаешь везде. И на утреннем визите, и на обеде, и перед вечером, и на вечере, и даже ночью в карете у подъезда. Люди, которые обо всём и всех спрашивают, на всё и всем отвечают. которые готовы говорить даже с нашими описателями нравов, не опасаясь их глубокомыслий и тонкой наблюдательности. Этот господин, разумеется, ездил к графине. Орлиный взор его тотчас подметил знакомую даму, он не замедлил подойти к ней с обыкновенными вопросами. С кем вы сейчас говорили? спросила графиня. Это ваш старинный знакомый Воротынский. Старинный знакомый, повторила графиня. Там у лет 10 я танцевала с ним на детских балах, с тех пор потеряла его из виду. Он всю минуту просил меня представить его вам. Позволите? О, без сомнения. Молодой человек подошёл, Старался вспомнить то, о чём давно он забыл. Разные приключения детства. Заметил шутя, что он и тогда уже волочился за Графиней, и попросил позволения продолжать. Графиня смеялась, старалась также показать, что она помнила всё давно забытое. Как вдруг посреди самого жаркого разговора она остановилась в невольном смущении. Она заметила, Что на Воротынском были чёрные перчатки. Молодой человек заметил странное действие, произведённое им на Марию, и также невольно смутился. Но графиня, светская женщина, тотчас опомнилась и хладнокровно спросила: "Что значат эти чёрные перчатки? Разве вы в трауре?" "В трауре", графиня Поком. На этот вопрос позвольте не отвечать. Вы будете смеяться. Разве вы думаете, что я такого весёлого нрава? Мне так кажется. Вы так счастливы. При этой фразе графиня снова была задумалась, но тут же обратилась с новым вопросом. Скажите же, по ком вы в трауре? Если вы уже этого непременно хотите, я вам скажу, графиня. Но с условием: не смеяться. О полноте! Я хочу непременно знать, по ком вы в трауре? По самому себе. С важным видом сказал молодой человек. Графиня захохотала. Разве вы умерли? Я вам сказал, что вы будете смеяться. Ваши слова или не иное, что как шутка, или они очень важны. И то, и другое, графиня. В жизни всё перемешано. Вы говорите о жизни, как будто вы её знаете. Знаю, и очень давно. Вы не женаты? Нет. Так вы ничего не знаете. Последние слова невольно сорвались с губ графини. Они оба замолчали. Не зная, что происходило в душе молодого человека, и трудно было бы узнать. Он принадлежал к числу тех людей нового поколения, которые умеют смеяться, не улыбаясь, и плакать без слёз, которых, кажется, ничто не в состоянии ни удивить, ни тронуть, и ни из притворства, а по привычке. Ни одно чувство не выходило у него наружу. Ни одно движение не изменяло непонятной тайне души его. Он умел о самом горьком чувстве говорить со равнодушной улыбкой, а о самом радостном с презрением, которое, казалось, заранее отвечало на все вопросы любопытных. Его обращение было, как его одежда, просто, без всяких претензий и методически застёгнута. Он был бледен, чёрные кудрявые волосы оттеняли холодные, почти безжизненные черты лица его. Лишь иногда какой-то минутный огонь сверкал в его глазах и потухал в ту же минуту. Горели было в душе его или просто светская аристократическая привычка ничего не чувствовать? Или наконец Простая фишенебельность. Разгадать было трудно. Всё это так перемешано в новом поколении, которое, кажется, положило себе за правило быть загадкой для всех, и, может быть, больше всего для самого себя. На графини он произвёл удивительное впечатление. Смутно представлялось ей, что между этим новым знакомцем и чёрную перчатку существовала какая-то связь и её женскому самолюбию льстила мысль, что она зародила к себе исключительную ненависть, которую тайный едва слышный голос объяснял ей другим образом. Она страшилась и мучилась любопытством. Последнее превозмогло Музыка снова связала нить прервавшегося разговора. Несчастный артист, хлопотавший в оркестре, никак не ожидал, что он фальшивую ноту подаст повод к объяснению между двумя лицами, которых так долго разделяло пространство и время. Эта фальшивая нота напомнила скрипача, игравшего во время танцевальных уроков, на которых графиня и Воротынский встречались. Этот скрипач напомнил обстоятельства, о которых совсем забыл Графиня, что Воротынский в своём детстве всегда носил на лице повязку. Эта повязка напомнила, что все дети чуждались бедного больного и дала Воротынскому повод рассказать Графине, как судьба его преследовала с самого детства. Тут уже разговор стал цепляться за каждое слово. Графиня до сих пор видела вокруг себя людей богатых, здоровых, краснощёких, довольных собою, для которых несчастье состояло в проигранной партии в виста. Посреди этого довольства графине иногда бывало скучно. Но от чего она не понимала. Она не смела себя назвать несчастливой. Выговорить это слово ей казалось странно и неприлично. Воротынский, говоря о себе, объяснил ей её собственное чувство. И смутным ощущением её души предал жизнь и слово. Он рассказал ей о несчастье быть счастливым. Они счастье быть богатым, а несчастье ни в чём не нуждаться. Не счастье исполнять все свои желания. Не счастье прожить несколько лет в чужих краях. Наконец о тех тайных, необъяснимых несчастьях, которые тяготят душу человека с умом и чувством. Как, например, Не счастье слушать хорошую музыку. Не счастье смотреть на хорошую картину. Не счастье читать хорошие стихи. Вообще, не счастье жить. Словом, все эти несчастья, которые очень смешны в романах и повестях, но которые на самом деле также существенны. которым также невольно веришь, как и тем обстоятельствам, которые в свете исключительно пользуются названием несчастных. Всё это понимала графиня, хотя эти слова были для неё новы. Она слушала в них, как будущий ренегат в слова человека, обращающего его к своему расколу. Часто хотела она направить разговор на предмет своего любопытства, но молодой человек умел избегать вопросов. Они служили ему только ступенькой к тому, что ему хотелось высказать графине. Он искусно оставлял мысль неовснённой, слово недоговорённым, и этим средством сказал ей много такого, чего не говорил. Воротынский обладал этим искусством в совершенстве. В пробелах между его словами были другие слова, которых он не произносил, но которые таинственный голос шептал на ухо графине. Как бы то ни было, графиня возвратилась домой с мыслью, что она богата, молода, прекрасна, Что муж её здоровый краснощёкий мужчина, который славно ездит верхом и прекрасно боксирует, и что по сему, она очень-очень несчастливо. Она любила повторять себе это новое, свежее для неё слово. Она старалась припоминать все происшествия своей жизни и искать их мрачную сторону. Она находила Что во всех наслаждениях, которые она доселе испытывала, ей чего-то не доставало. Словом, она возвратилась домой убеждённая, что она очень-очень несчастна. Графа не было дома. Он прислал сказать, чтобы его не ждали к обеду. Графиня была очень рада этому. В доказательство своего несчастья она не велела себе подавать обедать. бросилась в кресло своего кабинета и принялась любоваться своим несчастьем. Как ребёнок новую игрушку. Она брала то тут, -то, то другую книгу, ей не читалось. Роман был в её голове, чужие, ей казались сухие и холодные. В 11 часов возвратился граф С раскрасневшимся лицом и в очень веселом расположении духа он был на импровизированном завтраке с людьми случайными, и дела его шли очень хорошо. Граф вошел в кабинет своей жены с громким смехом и с дюжину коламбиров, которых он набрался во время завтрака. Этот вход смутил и огорчил графиню. Он нарушил ее горькое спокойствие. И когда граф бросился в постель и заснул, графиня осталась в креслах. Наклонила голову на холодный мраморный столик и тихо говорила: "Как я несчастливо. Как я несчастливо". Утренняя заря застала графиню в этом положении. Тут невольно неясная мысль пробежала в её голове. Она быстро подбежала к зеркалу, И с ужасом заметила, что бледность и изнеможение её лица перешли ту ступень, на которой болезнь перестаёт в женщине быть интересной. Анна Нскара закрутила свои длинные каштановые волосы и от страха даже почувствовала голод. Тихими шагами она прошла в столовую, потом в буфет. Очень обрадовалась, когда нашла в нём забытое холодное блюдо. И вы с большим аппетитом покушала, а потом легла в постель и започивала. Я знаю, что некоторые из моих читателей сочтут такое поведение графини совершенно неприлично. Героиня голодна. Героиня кушает. Что делать? Таков закон благодетельной природы, как сказал бы Акинфи Васильевич. Я боюсь также, чтобы мои читатели не подумали, будто бы я смеюсь над бедной графиней или нарочно представляю её в смешном виде. Это мысль далека от моего воображения. Нет, я понимаю страдания графини. Я верю им. Эти страдания Повторяю, существенны ибо всякое страдание может измеряться лишь организацию того существа, которого оно поражает. Нет сомнения, что насекомое, которого вся нервная система состоит из одной ниточки, мало страдает. То ли дело с человеком, которого всё тело перепутано нервами. Тоже и в нравственном мире. У иного душа сделана из черепаховой скорлупы. Колите её сколько хотите, что ему нужды. У другого душа нежней глазной оболочки. Троньте пёрышком, она придёт в сотрясении. Вообразите себе молодую девушку с пламенным воображением, с глубокой чувствительностью, воспитанную человеком, каков Акинфи Васильевич, для которого воспитать значило выкормить, сделать богатым, который, как мы уже сказали, понимал все физические потребности жизни и ни одной сердечной. Поступавший с душой словно человек, который, желая предохранить свою руку от опасности быть вывихнутой, Привязал бы её на несколько лет без движения. С графом эта операция удалась совершенно, потому что он родился без рук. Но с графиньей было другое дело. Долго она не участвовала почти ни в чём, что с ней не делали. Но настала минута, и то, чего не доставало в воспитании дядьушки, дополнилось само собой кто виноват если это новое воспитание было на выворот обыкновенным первым учителем графини была скука потом тайное чувство недовольства тёмное неверозимное потом любопытство возбуждённое человеком в чёрных перчатках потом наслаждение его слушать или лучше сказать говорить его словами словами, которых она прежде не слыхала и которые были ей сладки, как на чужбине звуки далёкой родины не обвиняйте бедной графини не смейтесь над нею Много было смешного в ее страдании для проходящих, но она страдала, как страдает бедное нежное животное из южной отчизны, перенесенное равнодушным ученым на холодный север в коробке под номером. На смешливая природа всякое страдание смешивает с чем-то смешным. На лице мертвого есть улыбка. Вот 2 часа пополудни. По шумной улице мчатся блестящие экипажи. В великолепной гостиной солнце светит вштофные занавески. Мебель расставлена в беспорядке, но с какой-то изысканностью. Зачем эта молодая женщина, одетая в богатом пиньюаре, обшитом кружевами, беспрестанно встаёт с своего места? От чего она то подходит к окошку, то перед зеркалом оправляет четырёхугольно загнутые волосы. Она в беспокойстве. Она чего-то ждёт необыкновенного. И потом старается себя уверить, что она покойна, что это утро похоже на вчерашнее. Но вот раздался звонок. Воротынский, проговорил вошедший официант. Графиня бросилась в кресло. Сердце её билось сильно, но лицо её было спокойно и холодно. Этот визит был короток. Теперь это были не люди ничаянно встретившиеся, и как члены масонской ложи, узнавшие друг друга по тайным знакам. Нет. Это были расчётливые торговцы, которые желают скрыть друг от друга один тайну покупки, другой тайну продажи. Они говорили о предметах самых незанимательных. Разговор прерывался на каждой минуте, но увлекал их обоих. Через полчаса Воротынский встал. Графиня сказала ему по-французски: До свидания, я надеюсь. Но от этих слов кровь бросилась в голову молодого человека. У графини вечера Музыкальные утра. Графиня очень любит пикники и кавалькады. Во всех этих удовольствиях участвуют и молодые мужчины, и молодые дамы. Граф почти всегда сопутствует своей жене, но как-то всегда остаётся позади возле одной молодой дамы. А графиню Воротынского всегда уносят лошади вперёд, или случается напротив. Граф ускакивает вперёд, а графиня остаётся на зади. В этих случаях обыкновенно случаются маленькие несчастья. У графини разнуздывается лошадь или распускается стремя. Это могло бы иметь неприятные последствия, но к счастью, в это время бывает возле графини Воротынский, который всё это приводит в порядок. Он называет себя стремным графине. Так называют его и другие. Время идёт. И очень весело. Прошло лето. Известно, что все семена интриг сеются на петербуржской почве летом, на дачах под шум проливного дождя. Цветут осенью и поспевают зимой. Искусный садовник умеет взращивать это растение в одно лето. Но графу, как человеку ещё неопытному, надо было больше времени. Как бы то ни было, однажды утром он приехал к своему дядевшке с объявлением о том, что он получил место в Москве. Дядя вздохнул и только мог промолвить: "Айменьие А вы, дядюшка, отвечал молодой человек. Я уже стар, отвечал дядя. Всё, что я могу сделать, это постараться продать его. Это бы не худо, отвечал граф. Но есть маленькое препятствие. Оно заложено. Заложено, воскликнул дядя. Разве ты имел в виду какую выгодную спекуляцию? Да, любезный дядешка, и которая мне совершенно удалась. Как я рад, любезнейший друг, сказал дядя. Что ты обратился на путь истинный. И какой хитрец скрывал от меня свои расчёты. Ну, Расскажи мне поскорей, в чём состоит твоя спекуляция? Я уж рассказал вам её дядешка. Как? Как даже? воскликнул старик. А моё определение к месту. Акинфи Васильевич повесил голову. Мне твоим именем заниматься нельзя. сказал он печально. А без хозяйского глаза всё пойдёт вверх дном. Короче, если твоё имение заложено только в казну, то продать ещё можно и с выгодою. Дас, сказал граф. Но оно заложено и в казну, и в частные руки. Дорого, стоила тебе твоя спекуляция. Не дёшево, дядешка. Хорошее даром не даётся. В другое время Окинфи Васильевич рассердился бы. Но теперь он был в положении человека, нечаянно слетевшего с лестницы до последней ступени. Он отарапел. Все его мысли замолкли. заговорила одна природная чистота сердца и он воскликнул без денег жить нельзя я тебя не оставлю между тем в доме графини происходила другая сцена графиня в задумчивости со слезами на глазах сидит в кресле А воротинские большими шагами ходит по комнате. Графиня, говорит он, надо бы на что-нибудь решиться, или вы едете с графом, и тогда мы простимся навеки, или Мария, ты остаешься здесь. Остаться здесь? Но знаешь ли, Виктор, что это будет значить? Знаю, отвечал он. Это будет значит, что вы разрываете все связи со своим мужем. И ты не боишься за меня? Ты не боишься ни мне не света, ни, может быть, укоров моей совести? Ты эгоист. Графиня зарыдала, но молодой человек был неумолим. На лице его Как всегда, не было видно ни улыбки, ни сожаления. Он был спокоен, как на дуэли, когда одной минутой решится участь человека. Мнение света, сказал он хладнокровно. Свет не вмешивается в то, что его не оскорбляет. Он не видит того, что от него не скрывают. Он любит откровенность в жизни и любопытен только к секретам. Тогда свет начинает доискиваться. И беда той женщине, про которую нечего сказать. Свет сердится и наказывает невинную женщину клеветой. Надо быть решительной в жизни. Выбрать ту или другую роль. или быть жертвой сотни глупцов в золотых очках, которые будут клеветать на тебя только для того, чтобы занять свою даму во время танцев. Или сказать свету: я тебя презираю. Не страшусь твоих толков. Поступаю так, как мне велят мои чувства. И тогда свет делается смирен, как овечка, Он как будто страшится женщины, которая умеет презирать его. Выбирайте, графиня. Графиня молчала. Неужели нет возможности, сказала она наконец. Согласите эти две крайности. Я понимаю, Что тебе жить в одном со мной городе невозможно? Но я каждый день буду писать к тебе. Ты будешь приезжать к нам. И ты называешь меня эгоистом, Мария. Как? Мне снова ухаживать за твоим мужем, ловить на лету его глупости, давать им умный смысл? и потом подносить ему в виде комплиментов эту низкой лестью покупать счастье видеть тебя изредка пополам со страхом нет, Мария. Жизнь коротка, и без того она наполнена горечью. Зачем натыкаться на страдания, когда одним решительным словом можно упрочить своё счастье? Ты сама ни каждую ли минуту проклинаешь день своего замужества. Ни каждую ли минуту боишься, чтоб какая-нибудь нечаянность не прервала наших редких свиданий. Всё это так, отвечала Мария. Но совесть, совесть, ты забыла о ней. Воротынский вспыхнул Но лицо его даже не покраснело. Он хладнокровно взял шляпу и с улыбкой сказал: "Что касается до совести, то на эту задачу я советую попросить объяснение у его сиятельства, который также стокасерт, что лишает нашу сцену одной из лучших танцовщиц". С этими словами он хотел уйти. Графиня схватила его за руку. Что ты говоришь, Виктор? Вы знаете, отвечал он, что я говорю всегда правду и всем, кроме вашего мужа, когда увяряю его, что он очень остроумен. Мария бросилась в кресло. Воротынский удалился. Однажды Акинфи Васильевич, очень встревоженный, вошёл в кабинет молодого графа, которого окружали чемоданы, ларчики и все принадлежности дороги. Что это значит? сказал Акинфи Васильевич. Ты жену свою оставляешь здесь? Она сама Это желает, отвечал граф с замешательством. К тому же, любезнейший дядешка, я вам должен признаться, что нам обоим будет полезно разлучиться, разумеется, на некоторое время. Я тебя не понимаю. Видите, дядешка, продолжал граф. Мне совестно вам признаться, На нас обоих беспокоят эти странные письма, в которых неизвестный человек грозит нам бедствие, если мы останемся вместе. Вы знаете, как опасны тайные враги. Кто же это? воскликнул дядя. Чёрная перчатка. Чёрная перчатка! Боже мой! Знаешь ли ты, что эта чёрная перчатка был никто иной, как я? Как? Вы? вскричал молодой человек. Да, мой друг. Я исчил нужным употребить эту маленькую хитрость. Когда вы женились, я боялся одного. что вы слишком будете счастливы а как совершенное счастье противно природе я боялся что ваше счастье скоро вам наскучит я выискивал средства как бы вам навлечь маленькое беспокойство которое бы заставило вас бояться друг за друга и теснее бы укрепила связь между вами. Молодой граф едва мог удержаться от смеха, а Кинфи Васильевич продолжал: в это время меня уговорили прочитать роман Вальтера Скотта. Там одна сцена, где девушка из партии якобитов бросает перчатку рыцарю английского короля. Дала мне мысль бросить перчатку в вашу спальню с письмом моего изпретения. Теперь ты видишь, что нет никакой причины твоей жене оставаться здесь. Благодарю вас, дядешка. Вы нас избавили от большого беспокойства. Но всё-таки К графине со мной ехать нельзя. Вы заметили, как испортилось её здоровье? Нет, я этого не заметил. О, как же, возразил граф. С ней беспрестанно делается дурнота, и доктора решительно сказали, что всякое движение ей будет очень вредно, кроме танцев. официально заметил дядешка. Да, танцы, сказал граф. Для развлечения. Но вообразите себе длинный путь, дурные дороги, если бы у нас были, как в Англии, везде шоссе, тогда другое дело. Вы понимаете? Понимаю. Всё понимаю. отвечал печально старик. Он видел ясно, что все его планы для счастья его питомцев расстроены. Но не мог себя упрекнуть ни в чём. Он устроил их имение, доставил им богатство, упрочил их телесное здоровье, тщательно хранил их от всех порывов того, что он называл воображение. от всего, что могло приводить в движение ум и чувство, и никак не мог растолковать себе. От чего не удалось ему его систематическое, на практических правилах основанное воспитание. Чем же всё кончилось? Акинфи Васильевич поехал по деревням заниматься хозяйством, и восхищаться природой. Граф поехал в Москву к своему месту и не один. Графиня осталась в Петербурге.